Николай Калиниченко Мирабеле Футурум. Часть вторая. В произведении использованы стихи поэтов инфороманти Контрастный душ привел агента в чувство. «Добро пожаловать в двадцатый век!» Коля протянул гостю руку. «Как к вам обращаться?» Вместо ответа мужчина приложил кулак к груди и отчеканил на чистом русском. «Авлий, Германии, Аскин! Девятый испанский легион, шестая когорта! Черные львы с цепиона!» Потом добавил еще что-то на латыни. Э, «Простите, а можно помедленнее? Я так много сразу не могу запомнить». Или хотите мойтесь, а я пока с блокнотом сбегаю. Коля старался вести себя профессионально. Может, гости и правда так зовут, или ему нужно сохранять легенду. Постой, гражданин. Подождите, с трудом выговорил мужчина. Это же 20-й век, да? Имя меня меня Павлом зовут. Фамилия Гераскин. Они сидели на кухне В доме и во всем мире было тихо Только капала вода в ванной До разросшейся без опеки пенсионерки Чу пыла черемуха Сиротливо скреблась в стекло Бриганты окружили нас в тумане Синеухи, дети-лисицы, зубояды И еще несколько меньших родов Настоящий союз племен Мы сражались Без надежды Сначала Катул погиб «Потом Марк Галисеиц, потом добрались до Центуриона». Павел откусил половину малосольного огурца и принялся жевать, страшно двигая челюстями, словно перегрызал горло врага. «Девятый легион, тот, что пропал. Я где-то читал», — кивнул Герасимов. «Не пропал, ясно?» — рявкнул агент и добавил что-то еще на грубом гортанном наречии. «Наверное, древнегерманский», — решил Коля. «Потом Марк Галисеиц, потом добрались до Центуриона». Сейчас точно милиция приедет. Они пали как герои, сражаясь. Всех одного. Нет, один остался. Чёртов предохранитель выдернул меня из гущи боя. Кухонный нож по самую рукоять вошёл в столешницу. Я вас очень прошу, немного потише, соседи могут услышать. Коля впервые встречал агрессию у людей будущего. Они могли быть настойчивыми, грубоватыми, даже вредными, но никогда злыми. Может, вам стоит передохнуть, поспать. С утра всё может предстать в ином свете, попытался Герасимов. Спать? Нет, я не нуждаюсь в рекондиционировании. Это для слабаков. Павел резко встал. Я отправляюсь немедленно. Пора заполнять пробелы в истории. Через пять минут он уже стоял в своем боевом облачении перед машиной времени. Коля застыл в дверях, разглядывая необычного гостя. Павел был явно не в себе. Однако в задачи Коли не входили сеансы психоанализа со свихнувшимися агентами. Кроме того, его фактически отстранили от дел. И все же Герасимову было совестно вот так отпускать гостя. «Может, все же повременить и немного?» — попытался он в последний раз. «Может, все же повременить и немного?» — попытался он в последний раз. Знаете, мне записку прислали. Я не уверен, что машина, что она времинить время. Каламбур. Ха Павел принялся яростно бить по кнопкам. Сейчас, сейчас, я по времени узри чудо, варвар. Он до упора вдавил кнопку пуск, потом ещё и ещё раз. Ничего не произошло. Не работает. Обиженно сказал агент Гераскин. сел на пол и заплакал. Ходьли сделалась неловко, как тогда со знакомым Николаем Николаевичем, но сейчас бежать было некуда. Он немного потоптался на месте, затем шагнул к рыдающему легионеру, присел на корточки, похлопал бы по спине. Как успокоить ребёнка, Герасимов ещё более-менее представлял, но что делать со взрослым мужчиной? Ну-ну, будет вам «То вы как маленький в самом деле. Подумаешь, небольшая поломка. Может, там помехи на линии или еще что-то. Скоро починят». «Не бывает», — неожиданно спокойно сказал Павел. «Не может сломаться, если только на том конце что-то случилось. Что-то исключительное». Коля и сам думал так же, только говорить не хотел, будто слово могло материализоваться. Он вздохнул, поднялся и протянул агенту руку. Хотите водки? Глава 4. Нештатная ситуация. Гора были излучал на всех частотах. Это был вопль воплей, сотрясающий самые тёмные уголки пространства. Алиса упала на колени, инстинктивно прижала руки к голове, наткнулась на шлем. Умный скафандр, подарок капитана Полоскова, спас девушку. Но даже сквозь потемневший до черноты щиток был виден цилиндр, горящий страшным белым огнём. В наушниках звучал непрерывный тоскливый вой. Алиса повернулась спиной к вопящему монолиту, кое-как встала на ноги, пошатываясь, двинулась прочь. Странное дело. В тот момент, когда корабельский тальцы фс дал свой чудовищный крик, она вспомнила Колю Герасимова, мальчика из прошлого. Увидела его вздёрнутый нос, оtpыренные уши и веснушки, так похожие на её собственные. К чему это сейчас? Алиса. Слава всем белым карликам. Ты жива. В вредеющем мраке показалась фигура громозеки. Археолог отбрасывал великанскую чёрную тень на окружающие скалы. Алиса заморгала. То ли телеметрийский скафандр дал сбой, то ли что-то творилось со зрением, от чего-то ей виделись сразу три громозеки. Один поворачивался туда-сюда, словно кого-то искал, другой щёлкал тумблерами на скафандре, третий что-то подбирал с земли. Все трое двигались к Алисе по разным траекториям, чтобы совместиться перед ней в единое целое. «Скорее!» Великий археолог, как в детстве, поднял ее, обхватив щупальцами. «Я включу маршевые двигатели на своем скафандре. Скала под нами нестабильна. Будет извержение. Стартуем, пока еще возможно. До орбиты дотянем, а там подберут». «А как же вундук? Сервировщик?» «Их больше нет». Чуморозец включил двигатели. Через минуту здесь разверзнется ад. Держись. Земля резко ушла вниз, а тело сделалось очень тяжёлым, совсем не так, как в лжементике корабельного кресла. Под ними была наливающаяся алым пламенем трещина и белый цилиндр, точный язык варту чудовищного клоуна. В мгновение и вопящий монолит скрылся в разломе. В наступившей тишине неожиданно громко прозвучал голос робота-навигатора. Говорит станция Роскоп-4. Сохраняйте прежнюю траекторию. Мы идем на помощь. На космостанции "Раскоп-4" было шумно. Люди и инопланетяне сновали по коридорам со забоченным видом. Из глубины помещений тянуло дымом. Был слышен звук тревоги. Это какая-то эпидемия. Все машины сошли с ума. Кругом паника, истерика. Закрушался директор станции Анахсимандр Алкидович. Сотрудники института времени спасли его из огня Александрийской библиотеки. так и переместили в будущее прижимающего к груди ворох глиняных табличек с остросюжетным шумерским эпосом. В будущем у прямой Эллен не утратил тягу к древностям и теперь руководил космической исследовательской станцией, которая колесила по вселенной в поисках доисторических артефактов. Извинелки, доч, нам пошептаться нужно. Громазека указала Лисе на тупик с панорамным экраном, на котором транслировалось изображение Меркурия. Девушке не хотелось смотреть на раскаленную планету, но археолог настоял. Гляди, малыш, и я буду смотреть. Это наша с тобой вина. Одна на двоих. Такого громозеку Алиса еще не видела. Куда подевался веселый балагур и враль? А еще Алиса почувствовала, как что-то невесомое, едва ощутимое, соскользнуло с плеча, словно тончайший шелковый шарф. Детство закончилось. <къем> «Так-то оно так, профессор. Но если взглянуть с другой стороны, — прозвучал в тамбуре суховатый голос. — Алкидыч, я же просил не встревать! — громыхнул Чуморозец. Но это был не Анаксимандр. Перед ними стоял невысокий мужчина лет сорока. Короткие волосы, стрелки ухоженных бочков, бородка к линышкам. Эдакие опереточные мефистофи. Вид портрели большие, топорные уши, покрытые тонкой синей татуировкой. Вместо обычного комбинезона на мужчине был щиггельский френч с зелёным отливом, узкие расстёгнунные брюки и чёрная шляпа-боварка, украшенная серебряной заколкой с петушиным пером. Под пиджаком белела чудная рубашка, по которой то и дело проскакивали синие и белые сполохи. Странные огни отражались в тёмных глазах незнакомца и заставляли вспыхивать на вершке изящной трости, которую мужчина держал под мышкой. Алиса присмотрелась к камню на балдашнике. Что-то скрывалось в его желтоватой тощи. Не разобрать. И ещё ей показалось, что она уже где-то встречала этого щёголя. Только где? Никак не вспомнить. Кто вы такой? «По какому праву нарушаете приватную беседу?» – недовольно спросил Громозека. Бывалого звездного путешественника не впечатлил вид незваного собеседника. Мало ли кто как одет. «Меня зовут Игорь Николаевич. Я работаю в Институте времени», – спокойно ответил нарушитель. «Вы знаете Полину? Мы с ней друзья», – оживилась Алиса. «Вот и объяснение странному виду незнакомца». Среди сотрудников института времени было немало эксцентричных личностей. Полина? Ах, да, конечно. Я её знаю, полупнулся Игорь Николаевич. Но вспоминать общих знакомых сейчас не время. Вот именно, огрыкнул археолог. Потрудитесь объяснить ваши слова. Что значит взглянуть с другой стороны? А то значит, уважаемый профессор, что окажись Алиса более послушной, то обелиск активировали бы на земле. Последствия взрыва тогда были бы несколько другими, а жертвы исчислялись тысячами. Без заботливости упрямства и веры в удачу, свойственные вашей подруге, спасли многие жизни. Так это всё-таки была бомба. Алиса удивлённо разглядывала пришельца. Откуда он всё знает? В определённом смысле. Видите ли, полуночные скитальцы были прагматичными созданиями. Они производили грандиозные вычисления, прогнозировали будущее на тысячи лет вперёд. Они предвидели появление других космических рас и посчитали это проблемой. Обелиск был размещён на Меркурии не случайно. Во-первых, добраться до него может только технически развитая цивилизация. Во-вторых, исследовать артефакт непосредственно на планете невозможно из-за сложных местных условий. И наконец, в-третьих, Оттиск человеческой ладони на камне недвусмысленно указывает на адресата в послании. Что делает бомба? спросила Алиса, стараясь не обращать внимания на свидёмлённость гостя. Искажает. Игорь Николаевич сделал странный жест рукой, словно скручивал крышку с бутылки. Нарушает и перестраивает пространство. А время? Да и время тоже. Обелиск, словно камень, брошенный в воду, создаёт волны трансформации и континуума. Об этом, собственно, я и хотел поговорить. пятое спасите колю Вече я тебя сразу узнал. Такого заявления Герасимов не ожидал. Он только вернулся из Терефимы. Встречу с агентом Авлеем было решено организовать через 2 дня. Юля сегодня заступала в ночное дежурство. Предмет внимания хранителей будущего валялся на диване и выглядел неважно. Мощный организм резидента справился с алкоголем, но остаточная меланхолия, так хорошо знакомая всем последователям эпикура, венчала лоб легионера точно рубиновая звезда, шпиль Спасской башни. Вот. Коля достал из сумки бутылку пива, открыл и протянул Павлу. У нас так принято. Агент принял подношение и сделал долгий глоток. прислушался к ощущениям, улыбнулся. Вы сказали, что знаете меня, но раньше мы не встречались. Я бы запомнил. Нет. Не встречались. Но ты ведь тот самый Коля из прошлого. Павел отхлебнул ещё пива. В каком смысле тот? Книги твоя, стихи, кажется. Она у неё в спальне на полке, прямо и Я ей: "Зачем это здесь?" Она говорит: "На память". Пришлось ознакомиться всё-таки родит. Бумажную книгу у нас встретишь не часто. Стихи слабенькие по большей части. Но вот это мне понравилось. Любит, любит трелобить, чтобы был пролом пробить. Любит лбом долбить проломы, всё долби, долби, долби. У Кули действительно вышел сборник стихов "Гости из будущего". Ребята подарили на выпускной. Маленькая книжка в дешёвой мягкой обложке. Правда, на форзаце была фотография Герасимова в папином импортном пиджаке и фиминой белой шляпе. Вы знаете Алису? Вы её друг? Друг, грустно сказал Павел. У тебя в комнате портрет висит. Подаришь? Нет, честно ответил Герасимов. Я так и думал. Ладно. Легионер неожиданно бодро вскочил с дивана. Мне вроде прогулки показаны. Пошли что-то кондиционироваться. И они пошли. Сначала на улицу Кропоткинскую в бар Медведь, потом сели на 15-й троллейбус и поехали к Новодевичьему монастырю кормить уток. Перешли мост и от Бережковской набережной опять поехали кататься на рогатом транспорте. У Киевского вокзала к ним привязались цыгане. Но легионер вновь применил древний германский язык, и цыгане отстали. У оптовых ларьков на Дорогомиловской взяли по мороженому и через Бородинский мост добрались до МИДа. Павел разговаривал мало, все больше смотрел по сторонам. Наколены на вопросы об Алисе, отвечал односложно. Отец — директор космозо, мировой мужик, мать — известный архитектор. Иногда резидент узнавал место и восхищенно останавливался, воскресая — О, надо же, магазин. А у нас здесь стоянка флипов. Или ты смотри, здесь оказывается дом был. Коля давил гираски на до своего любимого местечка. Кабачок назывался Барвиха и находился в переулке между Арбатом и Калининским. Маленький уютный стеклянный скворешник, где собирался разномастный творческий народ. В холодные дни здесь топили камин. По телевизору крутили редкие записи рок-концертов, какие на Горбушке не найдёшь. В Барвихе они задержались надолго, а когда стемнело, опять вернулись на Арбат и дошли до Гоголевского бульвара. Тут Коля почувствовал, что устал, и присел на скамейку. Двужильный Гераскин пожал плечами и упруго опустился рядом. «А в вашем времени Гоголевский остался?» — спросил Коля. «Я в тот раз до него не дошел». «Остался», — усмехнулся агент. «Только у нас здесь лес. Подосиновики растут». «А там...» Он указал в сторону метро «Кропоткинская». «База юных натуралистов». Помолчали, наблюдая за редкими в поздний час прохожими. «Чего ты все вокруг ходишь? Ну, спроси, было у нас с ней?» Не выдержал порывистый Павел. «Про «Прости, я как-то...» Коля хотел спросить, но не решался. Он привык думать об Алисе, как о недоступной мечте, и вдруг она совсем рядом. Словно в соседней комнате, а неуравновешенный Грубиян Гераскин общался с ней все это время. «Мы встречались», — наконец сказал Павел. «Нас многое связывало. Миллион приключений, знаешь ли. Какое-то время было все хорошо, и я сделал ей предложение. А она отказала. Просто сказала «нет» и все». Когда я и устроился в институт времени, хотел, чтобы забросили куда-нибудь подальше. Думал как-то заглушить, забыться. Есн. Коле стало неуютно. Зачем этот буян открывается ему? Потому что больше никому, пришла внезапная мысль. Потому что теперь неудачник Герасимов единственная связь потерявшегося агента Гераскина с родным домом. Коля вдруг испытал чувство ответственности за этого непредсказуемого, опасного и очень одинокого человека. Я вот хотел спросить, не уверенно начал он. Девятый легион погиб в Британии. Раз машина времени работает как телепорт? Нет. Во всяком случае, мне об этом неизвестно. Павел удивлённо глянул на Колю, он думал совсем о другом, и неожиданный вопрос застал его врасплох. «А ведь правда! Я плохо помню скачок. Меня словно волной накрыло. Да, точно! И на землю швырнуло! Такого при обычном переходе не случается!» Обычный скачок в прошлое сейчас невозможен. Игорь Николаевич указал на Меркурий. Аппарат Института времени выведен из строя. Многие агенты застряли в прошлом. Судьба всей организации под угрозой. "Но что могло случиться с машинами?" удивилась Алиса. Марина говорила, что они очень надёжные и не могут под ночи се выйти из строя. "Всё очень просто", грустно улыбнулся Игорь Николаевич. Их не изобрели. Что за ерунда? Вовсе нет Нарушения, вызванные аппаратом скитальцев Изменили историю Земли в конце 20 века Осенью 1993 года В Москве происходит государственный переворот В результате которого гибнет несколько сот человек В том числе Николай Садовский Изобретатель первой машины времени Он ведь был вашим одноклассником, не так ли? Верно Алиса попыталась вспомнить Колю Садовского, но не смогла. Только имя. Но ведь тогда мива в нашем времени вообще не должно быть. Всё так, если воспринимать время как поступательную последовательность событий. Однако это неверно. Течение времени и его структура в разные периоды не одинаковы. Иногда его можно сравнить с исторической решёткой, иногда с цепочкой ДНК, а бывает и вовсе с кельтским узором. «Люди и события в прошлом, настоящем и будущем связаны между собой, и эта сила мощнее любого эффекта бабочки. Я хочу, чтобы вы воспользовались силой и личной связи и спасли Николая Садовского». «Я?» — удивилась Алиса. «Но вы же сами сказали, что машины времени вышли из строя». «Земные, да!» Жестом фокусника мужчина извлек на свет два небольших белых додекаэдра. А вот эти с работают. Скитальцы? Полночники? Это их артефакты? Над человеком навис великий археолог. Интерес учёного вытеснил неприязнь к чужаку. Никогда таких не встречал. Откуда они у вас? Это семейные реликвии, ответил мужчина. Настало время пустить их в ход. Как работают эти штуки? Чуморозиц открыл зубастую пасть и во все восемь глаз уставился на человека. Нужно взять артефакт в руку и сконцентрироваться на ярком образе в прошлом. Чтобы активировать переход, просто раздавить и прибор. А не одноразовые? удивилась Алиса. Верно? Поэтому я даю вам два. Один, чтобы попасть в прошлое и один, чтобы вернуться. Игорь Николаевич подмигнул Алисе. На каком обрузе я должна сосредоточиться? Я даже не помню Садовского. Зато помните, кого ты ещё из одноклассников? Они наверняка поддерживают связь между собой. Вам придётся действовать по ситуации. Помните, время вашего прибытия определяет полученные сейчас информация о возможной гибели изобретателя Садовского 22 сентября 1993 года. Постойте, постойте. Вы что, всерьёз думаете, что она отправится в прошлое? Вот так вот с бухты-барахты? Вы взмутилицы громозека. Выглядывайте сюда. Несёте какую-то чушь про трансформацию континуума, и мы должны верить вам на слово? К сожалению, да. Игорь Николаевич развёл руками. В своё оправдание могу сказать, что такой шанс, как сейчас, может больше не представиться. вдруг вы агент китайцев. Профессор, при всём уважении, они вымерли 10.000 лет назад, улыбнулся мужчина в шляпе. Да вы, я вижу, большой специалист, прямо пророк какой-то, не унимался извлёчённый археолог. Может, тогда скажете, коллега, от чего вымерли полуночники? Я не знаю точно, но думаю, от безысходности, очень серьёзно ответил Игорь Николаевич. тесно жить в мире, который предсказуем. А ваши стая. Спектакль на Пречистенском. Телефон зазвонил в 6:00 утра. Коля, человек творческий, к любым событиям до 11:00 относился с убого негативно, а телефонный звонок воспринимал как оскорбление. В соседней комнате храпел безучастный ко всему, кроме команды центуриона легионер Гераскин. Агент АА в отставке протёр слезящиеся от недосыпа глаза и побрёл в прихожую, где на журнальном столике расположился его мучитель. Наверное, из деканата. "Приглашаю в для беседы", решил Коля. Поднял трубку, мрачно сказал: "Алло?" И тут же проснулся, услышав взволнованный голос Юли Грибковой. Колькин, я только что с дежурства. Мне кажется, я думаю, на Садовскому угрожает опасность, испуганно выпалила Юля. Да что случилось-то? Скажи толком. К нам дядечку привезли ночью с подозрением на инсульт. Солидный такой мужик, директор фонда. Оказалось, у него другая болезнь, много хуже. Юлька выдала что-то на латыни. Среди симптомов часто встречается бред. Он и бредил на английском. Сначала без связно, а потом Ты же знаешь, я после Алиски начала серьёзно языки изучать. В общем, я всё записала. И что же? Коля похолодел. Вот она, нештатная ситуация. В прошлом что-то пошло не так. Совсем не так. Вот я перевела. В трубке раздалось шуршание, а потом опять зазвучал Юрген голос. Начало операции в 9:00 вечера 22 сентября. Адрес: Причистенский переулок, Институт экспериментальной физики. Группа войдёт в здание с двух сторон, обезвредит охрану. Цель: Садовский Николай Васильевич. привести вербовку в случае отрицательного результата устранить здания и все разработки уничтожить личные компьютеры изъять устранить Коля сжал зубы. Он видел Садовского 3 дня назад. Тот как раз вернулся со сплава почасовой весёлый, бодрый, загорелый. Он крепко пожал Герасимову руку. Идея пришла к Коляну. Такая идея. О-хо-хо, работы будет масса. «Но если выгорит взрыв, сенсация, настоящая бомба!» С тех пор ученый засиживался в институте допоздна и иногда даже уходил утром вместе с Герасимовым. В девять часов вечера у него был самый разгар творческой активности. Враги выбрали верное время. «Так, Юль, ты только не волнуйся. Фиме не звонила?» «Нет, я подумал, вы ведь с Садом вместе работаете. Надо же его предупредить как-то!» «Да-да, хорошо, только пока ничего не делай». «Время у нас еще есть. Я сейчас Фиме наберу». Однако звонить Королёву не пришлось. Он позвонил сам. «Герасим, вот оно!» — возбужденно восклицал бизнесмен. «Нештатная ситуация!» «Ты о чем?» — подозрительно спросил Коля. На секунду он подумал, что история с иностранцем в клинике про делки скучающего без приключений Фимы. «В смысле о чем?» — опешил Фима. «Ты что, телевизор не смотришь?» В стране переворот, президент с депутатами воюют. Я маму сегодня в Давос отправляю, мало ли. У нас ещё хуже. Садовского нужно спасать. И Коля рассказал Фиме про Юлькиного больного. Милиция не поможет, тут же сказал Фима. Они давно проданы и перепроданы. И к тому же им скоро станет не до нас. На самом деле, это же хорошо. Можно знакомых попросить. Они, ребят, что надо, в Афгане маджахедов били. Но что это даст? За ним всё равно будут охотиться, если уж попал в список. Может, правда предупредить и вынести в безопасное место? Нет, предупреждать нельзя. Коля вспомнил, какой Садовский упрямый и принципиальный. Он непременно откажется. Придумал. Фима откашлялся. Ты ему снотворное в чай подмешаешь, а потом жоры его ко мне на дачу выведет. Ну а дальше поглядим. Объяснимся как-нибудь. Снотворное у Юльки можно взять. Коле начинал нравиться план. У них в клинике препараты сильные есть. Сегодня как раз моя смена. Подъезжай к 8:00 вечера. Как раз все сотрудники уже уйдут. Я пока до грибка доеду, её уговаривать придётся. Замёта на старик. Голос Фимы сделался торжественным. In nominative futurum В окончании рассказа Николая Калиниченко прекрасное далёкое. Слушайте в следующем подкасте модели для сборки. is the concept of time